Глава 21. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Харальд Конунг. Четыре больших дракара. У самого мелкого на десяток румов больше, чем на Слепнире. Появились из-за мыса и двинулись прямо к ним. Харальд Конунг мгновенно опознал корабль ярл. Беда. Санек не понял, почему беда. Насколько он знал, конунг — это типа законопорядок. «Что он здесь делает?» — заорал Грепюр. «Это не его земля!» «Скоро ты у него самого спросишь», — ехидно отозвался Лысина. «А я и так могу сказать, что он тут делает. Нас ждет», — заявил Кель. «Зря мы Странт-Хук на его земле брали». «А зачем он на нас своих волкоголовых натравил?» — возмутился Грепюр. «Что будем делать, Ярл?» — спросил Кительфаст. Ложимся в дрейф и ждем своей судьбы? Лично я ждать не буду, крикнул Грипюр. Я буду драться. Думаешь, он нас убьет, Ярл? Спросил Кель. Если он решил нас ограбить, то в живых точно не оставит, спокойно произнес Храгнир. Подумай сам, если Ярла узнает, что Конунг меня ограбил, да за такую малость, как Странтхук, а перед этим еще и наслал на меня волков Одина, то что они сделают? Не спустят, кивнул Кель. Это как он всех Ярлов поодиночке загубит. Все это понимают. Ярл, что делать? Напомнила себе Кительфаст. К берегу кормчий. Поворачивай к берегу. Там сплошные скалы, возразил Кительфаст. Сам посмотри. И прибой сильный. Разобьем корабль. Пусть так, очень спокойно произнес Храгнир. Я не отдам Слепнир Харльду. Правь к берегу кормчий. Уверен? А что мы еще можем? «Мы можем драться, Ярл!» — закричали одновременно Грейпюр и Медвежья Лапа. «Нет», — жестко произнес Храгнир, — «драться мы не можем. У Конунга четыре больших дракары, на каждом полная сотни воинов. Нас шестнадцать против четырехсот. Мы не сможем драться. Мы можем только умереть». «С каких пор ты боишься смерти, Храгнир Ярл?» — закричал Грейпюр. «Я не боюсь, но не хочу умирать глупо». А это будет глупая смерть, если все, что мы добыли железом и кровью, достанется Харальду. Этому не бывать! К берегу, Кительфаст. И мы узнаем, любят ли нас боги. Я решил. Поворачивай к берегу. Ты, Ярл, ты приказываешь, неохотно проговорил Кительфаст, перекладывая руль. Правый борт, загребай! гаркнул он, и дракар начал разворот. Ты, Ярл, я оклялся тебе в верности, совсем тихо произнес кормчий. «Но, Тор, свидетель, я предпочел бы умереть в бою, а не расшибить голову о прибрежной камне». «Ты ее сохранишь, Кительфаст!» — крикнул Храгнир. «Я верю в твое умение, верю в Слепнир и...» «Один, услышь меня!» «Я верю, что время нашей славы еще впереди!» «Да будет так», — подумал Санек, изо всех сил навалившись на тяжелое весло. «Время нашей славы еще впереди!» Это хорошо, что Храгнир не поддался обычному бесстрашию викинга и не бросился в безнадежный бой. Теперь у них есть шанс. Крохотный, но есть. В крайнем случае Санек может воспользоваться эвакуатором. Солнце стоит высоко. Вполне можно успеть, даже если они сядут на скалы. Когда Дракар пару раз приподняла на барунах, а потом не сильно приложила о камни, Санек понял — берег совсем близко. Намного ближе, чем четыре корабля Харальда Конунга. Санек отлично видел их все, и напряженное лицо Кительфаста, который в одиночку Ярл занял свое место на среднем руме левого борта, удерживал дракар, уводя от подводных и надводных камней. Правый борт втянуть весла! Закричал Кительфаст. Санек, быстро перебирая руками, втянул весло через кожаный рукав и успел вовремя. Здоровенная скала прошла в полутора метрах от борта дракара. — Мель впереди! — заорал Дрент на носу. — Правый загребай! Санек услышал, как киль со скрипом прошелся по дну, но корабль не сел, а, развернувшись градусов на тридцать, с хрустом впечатался с скулой в камень. Обшивка выдержала, но дракар занесло и приложил еще раз другим боком ближе к корме. Санек оглянулся и увидел, как медвежья лапа изо всех сил упирается веслом в здоровенную скалу. Весло опасно гнется. Правой загребай! Сандар, не спать!» Санек всадил весло в воду и подтянул, аж спина затрещала. «Левый табань!» Волна разворачивала дракар боком, несла на острые камни. Остановить вращение не было ни малейшей надежды. «Левый загребай, правый табань!» — закричал Кительфаст. Дракар развернула, корма разошлась с камнем буквально в полуметре. Волна ударила в борт, Санька обдало с ног до головы. Пока он отплевывался, корабль снова развернула. Палуба ухнула вниз, украшенный драконом нос глубоко зарылся в воду, тут же задрался вверх. Удар под кормой, от которого корабль содрогнулся и застонал — Ноги санка промокли, воды по щиколотку. Хотелось надеяться, что не пробоина. Берег приближался. Слепнир подбрасывала на волнах, закручивала, швыряла то в одну, то в другую сторону. Но Кительфаст правил мастерски, каждый раз успевая увести корабль от опасности. Если Дракар и прикладывался о камне, то вскользь, легонько. Впрочем, и этого легонька было достаточно, чтобы доски обшивки кое-где разошлись. Морская вода уже вовсю сочилась сквозь щели, делая корабль тяжелым и неповоротливым. Санек видел пенные бруны, черные клыки скал, меж которыми они уже прошли. Ему верилось, они проскочат. Кительфаст сумеет спасти Дракар. И еще он видел Дракары Конунга, которые не рискнули последовать за Слепниром. Остановились на безопасном удалении. Хирдман и Харальда стояли вдоль бортов, наблюдая за скачущим между скал Слепниром. Они почти прорвались, и прорвались бы, будь этот берег хоть бы чуточку гостеприимнее. Но под прибрежным клифом не было ни песчаной отмели, ни даже сколько-нибудь пологого дна. Нагромождение здоровенных валунов, между которыми бесновалось море. Последний прыжок Слипнира был могуч, по крутой волне через линию прибоя через мокрые черные камни. Весло вырвалось из Санькиных рук, но он успел вцепиться в скамью, которую тоже вывернуло из креплений, и Санек полетел куда-то вверх и вперед, ударился спиной о что-то мягкое, повезло, перевернулся, упал на ноги, включились навыки паркура на спружинившую доску. Взлетел над обломками палубного настила через борт и почти безупречно приземлился на макушку здоровенного камня. Почти, потому что камень собака такая сверху оброс мокрой зеленой дрянью. Санек поскользнулся и ухнул в щель между двумя каменюками. Его тут же накрыло волной и шарахнуло локтем и гранит. Ой, больно, блинацкий! И нога застряла. Санек растопырился, попытался зацепиться, но руки соскальзывали. А тут еще волны. Ногу зажал очень неудачно. Стоит завалиться, и запросто можно заработать растяжение связок, вывих, а то и перелом. Минуты три, целую вечность, Санек трепыхался, как лис в капкане, а потом железная пряжка ремня стукнула его по голове, и послышался сиплый рык медвежьей лапы. «Хватайся, Дрэнк!» полегче попросил санек мне ногу защемило. — вижу я пробасил хирдман хоть не сломал нет похоже ну тогда пошел помалу его потянул вверх будто лебедкой но аккуратно так что он сумел извернуться и вытащить ногу из ловушки полминуты и санек уже наверху живой и здоровый синяки ссадины не в счет парнишки дренгу который был вперед смотрящим Повезло куда меньше. После удара его швырнуло прямо на камни. Открытые переломы обеих рук, лицо — кровавая маска. Но держался он мужественно, не кричал, не скулил. Может быть, еще не отошел от шока. — Ты храбро бился, — сказал Ярл, вкладывая меч в бесчувственную ладонь и соединяя на рукояти омертвевшие пальцы. — Один примет тебя! И вскрыл бедняги горло. — Акт милосердия. У Дренга не было никаких шансов. Собственно, у остальных шансов тоже было немного. Голый скалистый берег, высоченный клиф, уходящий в небо, обломки дракара и одна случайно уцелевшая бочка с пивом на всех. Хватит, чтобы протянуть пару дней. — Плохая скала, мне не взобраться, — с огорчением сообщил Свиди. — Печально. Свиди лазает лучше всех, и если он сказал «не смогу», Значит, никто не сможет. «Что ж, поищем другое место», — спокойно отозвался Храгнир-хитрец. Их осталось пятнадцать. Все вооружены и богаты. Кительфаст ухитрился не просто выбросить дракар на берег, но сделать это так, что все его содержимое оказалось либо на суше, либо совсем уж на мелководье. Так что вся добыча осталась в прихирде. Все оружие и все припасы. Уцелел даже родовой стяг Храгнира с восьминогим жеребцом. Все, кроме воды. Одна бочка пива — вот и все, чем можно утолить жажду. И еще у них теперь нет дракара. Зато и врагов на хвосте тоже нет. Конунг не рискнул повторить смертоубийственную скачку Слепнира.